Глава сороковая У меня по морской линии в предках в XVIII веке адмирал Синявин, тот, который заменил голландский рассеянный бой к колонной. Синявина была моя прабабушка, и Головнина была прабабушка. Из тех самых Головниных, помните, адмирал Василий Головнин, который кругосветно плавал, у японцев в плену сидел, изучал Курилы, Камчатку и прочие острова. Еще Нахимов был мне и родственник, и свойственник. Последний в роде Нахимовых был почетный Нахимовец, мой внучатый племянник. А Невельской был моим родственником по матерной линии. По настоянию министра иностранных дел Несельрода его разжаловали в матросы за неслыханную дерзость. Состояла она в том, что, исследовав Амур, его устья, татарский пролив, Он, несмотря на все запреты, основал там зимовье и сделал все для присоединения Амурского края к России. Вызвали его во дворец. Николай сказал ему «Здорово, матрос Невельской, следуй за мной». В следующем зале царь сказал «Здорово, мичман Невельской». В следующем «Здорово, лейтенант Невельской». И так до контрадмирала, пожимал ему руку и поздравлял. От Николая поначалу утаили всю историю расхождения Невельского с Неселеродой и особым комитетом по амурскому вопросу. Узнав, в чем дело, он его и вызвал, а на докладе комитета написал, где раз поднят русский флаг, там он спускаться уже не должен. А Неселероды, между прочим, тоже в родственниках. Историю эту я сверил по обстоятельному повествованию Задорного об адмирале Невельском. В романе есть подобная сцена, которая, очевидно, взята из воспоминаний современников или самого Невельского. Но меня удивляло, как сохранилась изустная история, передаваясь от поколения к поколению в фамильном роду. С какой сравнительной точностью прозвучала она в очередном трёпе Зубра о своих предках. Он не изучал исторических книг, не любил исторических романов, но был пропитан русской историей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 Так и в нынешнем дне он выделял то, что определяло время. Это было отнюдь неочевидное. Как докладывал один биолог, таким образом в настоящее время этот вопрос совершенно ясен, что говорит о его слабой изученности. Историков у нас хватает, а вот летописцы — специальность нечастая и непопулярная. Легче быть пророком прошлого, чем настоящего.